Глава тридцать вторая. София и Гарри медленно брели по наводненному народам рынку Растера. Было воскресенье, в холодный пасмурный день на главной барахолке Мадрида собралось множество людей. Шаткие деревянные прилавки с навесами были рассыпаны по узким улочкам вокруг площади Каскорра. На них сплошным ковром лежал всевозможный хлам, дешевые украшения, детали сломанных механизмов. Были здесь и канарейки в деревянных клетках — Гари с удовольствием взял бы Софию за руку, но неженатым парам это теперь было запрещено. Считалось аморальным поведением. Тут и там в дверях парами стояли гвардейцы и тяжелыми холодными взглядами обозревали толпу. Прошла ровно неделя с тех пор, как они предавались любви в квартире у Гари. Влюбленные умудрялись видеться почти каждый день. У Гари было время, новых заданий от шпионов он не получал. По вечерам София приходила к нему и оставляла его рано, так как утренние смены на молокозаводе начинались с зарей. Гарри впервые переживал влюбленность и был счастлив. Счастлив, что его упорядоченный мир перевернулся вверх дном. Когда пришло очередное письмо от Уилла, он читал об их проблемах с поиском уборщицы для дома в деревне, об учебе детей и чувствовал себя невообразимо далеким от мира своего кузена и вместе с тем ощутил прилив горячей любви к нему. Тяготила лишь необходимость таиться. Больше всего на свете Гарри хотелось поведать Софии о своей шпионской работе и о том, как она ему ненавистна, что его единственный друг в посольстве оказался соглядатаем, но он не мог и не должен был этого делать. София тоже не сказала родным об их отношениях, сославшись на неподходящее время. Оставляя Энрике присматривать за матерью и Паку, Она говорила ему, что идет навестить одну девушку с молокозавода. Казалось, София не видела ничего особенно дурного в том, что лгала брату. «Вероятно, при таких близких отношениях, как в их семье, эту близость можно вынести только имея секреты», — размышлял Гарри. Сегодня у Софии был выходной на молокозаводе, единственный в неделю. Она договорилась с Энрике, чтобы тот остался дома и последил за матерью и пака. Они отдали дань любви в квартире Гарри, после чего София предложила сходить на Растро. Пока они пробирались сквозь толпу, Гарри шепнул ей на ухо. «Ты никогда не пахнешь молоком. Почему?» «О чем я пахну?» — рассмеялась София. «С собой такой чистый запах». Устроившись туда работать, я пообещала себе, что никогда не опущусь до того, чтобы пахнуть, как остальные. «Там есть душ. Помещение ледяное» с бетонным полом и сломанной металлической решеткой над стоком. Нужно быть осторожным, чтобы не свалиться туда. Но я моюсь каждый день, и никто никогда не сломит твою волю? — Да, — София улыбнулась ему, — надеюсь, не сломит. Они углублялись в толпу, смеясь над выставленными старыми вещицами, и оказались в той части рынка, где торговали продуктами. Большинство прилавков были почти пусты, Только кучки полузасохших сморщенных овощей попадались то тут, то там. В мясном ряду продавали отбросы. Гарри почуял вонь издалека, Однако тут стояла очередь из желающих их купить. София заметила отвращение на его лице. «Люди теперь хватают все подряд», — сказала она. «Пайком и собаку не прокормишь. Я знаю». «Все в отчаянии. Вот почему Энрике взялся за ту работу». По натуре он хороший человек. Он не хотел становиться шпионом. Интересно, если из человека не получился шпик, говорит ли это в пользу того, что он хороший? Может быть. Ведь люди, которые легко обманывают других, не могут считаться хорошими. Ему гораздо лучше мести улицы. Как его нога? Хорошо. К вечеру он устает, но это пройдет. сеньора Олива разочарована. Теперь у нас больше денег а у нее меньше поводов для к священнику раз мы можем позволить себе заботиться о Пака. Гарри посмотрел на нее и спросил. «Каким был твой дядя, священник?» София печально улыбнулась. «Мама и папа переехали из Таранкона в Мадрид в поисках работы, когда я была маленькая. А дядя Эрнеста отправился в Коэнку, хотя мои родители республиканцы, они поддерживали отношения. Семья в Испании — это главное». В детстве мы каждое лето ездили к дяде Эрнеста на несколько дней. Помню, меня зачаровывала его сутана. София засмеялась. Однажды я спросила маму, почему дядя носит платье. Но он был добрый, разрешал мне чистить подсвечники в церкви. Я оставляла на них полно отпечатков пальцев, но дядя говорил, что это ничего. Наверное, потом он звал одну из своих святош, чтобы заново их отполировать. Она взглянула на Гарри. Когда война закончилась, мама сказала, что кто-то из нас должен съездить в Куэнку и узнать, жив ли дядя. Но даже если бы мы могли себе позволить такую поездку, не думаю, что новости были бы утешительные. Я слышала, со священниками и монахинями там не происходило ничего хорошего. Печально. Пользуясь толкотней, София на мгновение взяла его за руку и сказала, «По крайней мере, у меня есть родные, они заботятся обо мне». Меня не отправили в какую-то частную школу, как тебя. Впереди улица расширялась. Обстановка там была особенно оживленная, и Гарри увидел неожиданно много хорошо одетых покупателей, которые с напряженными хмурыми лицами толпились вокруг одного прилавка. Рядом стояли двое гвардейцев и наблюдали за происходящим. — Что тут такое? — поинтересовался Гарри. «Здесь, в конце концов, оказываются вещи, которые забрали из домов богачей в 36-м», — ответила София. «Тем, кто их растаскивал, нужны деньги на еду, и они продают, изъятые хозяевам киосков». Богатые мадрицы приходят сюда в поисках своего семейного достояния. Они пошли мимо прилавков. Тут стояли дорогие на вид вазы и обеденные сервизы, фарфоровые статуэтки и даже старинный патефон с серебристой трубой. Гарри прочел гравированную табличку дону Хуану Рамиросу Давилу» от коллег из банка «Сан Тандер», 12.07.19. Пожилая дама рылась в куче брошек и жемчужных ожерелей. «Мы никогда не найдем его, да, Лорес?» — устало пробормотал ее муж. «Тебе лучше забыть о нем». Гарри взял в руки фарфоровую фигурку женщины с отколотым носом в платье по моде XVIII века. Эти вещицы, наверное, много для кого-то значили. Они куплены на деньги, украденные у народа, — резко возразила София. Они подошли к столу с огромной кипой фотографий. Вокруг него толпились люди, перебирали снимки. Их лица были печальные, потрясенные. Некоторые с явным отчаянием копались в куче изображений чужих родственников. — Откуда все это? — спросил Гарри. — Фотографии вынимают из рамок перед продажей. Сюда приходят за карточками своих родных. Некоторые снимки были недавние, другие сделаны лет пятьдесят назад. Свадебные фотографии, семейные портреты, черно-белые цвета сепии. Молодой человек в военной форме улыбается в камеру, юная пара сидит рука об руку перед таверной. Гарри пришло в голову, что большинство этих людей наверняка уже мертвы. Неудивительно, что у тех, кто перебирал снимки, такой напряженный вид. Здесь они надеются отыскать единственный сохранившийся образ погибшего сына или брата. «Так много людей ушло!» — пробормотал Гарри. «Так много!» София прильнула к нему. «Ты знаешь вон того человека? Он на нас смотрит». Гарри обернулся и резко втянул ноздрями воздух. Рядом с киоском, где продавали фарфор, стоял генерал маэстра с женой Эмилагрос. Он был в штатском теплом пальто и мягкой фетровой шляпе. Без одежды его помятое лицо казалось старше. Синьора маэстра рассматривала серебряный подсвечник, а генерал хмуро взорал на Гарри. Мелагрос тоже глядела на него. Ее большие глаза на пухлом личике источали печаль. Гарри встретился с ней взглядом, она покраснела и опустила голову. Потом кивнул генералу, Тот слегка приподнял брови и коротко кивнул в ответ, дёрнув головой. «Это министр из правительства. Генерал Маэстро», — прошептал Гарри. «Откуда ты его знаешь?» Голос Софии вдруг стал резким, глаза расширились. «Пришлось как-то переводить для него. Мне неловко. Однажды я выходил в свет с его дочерью. Меня вынудили. Пойдём отсюда». Однако толпа вокруг стола с фотографиями была такой плотной, что им пришлось повернуть в другую сторону к маэстре. генерал заступил дорогу гарри и без улыбки приветствовал его сеньор бред доброе утро милагра удивлялась не исчезли ли вы с лица земли простите генерал я был очень занят я маэстр посмотрел на софию та ответила ему холодным злым взглядом милагра надеялась что вы ей позвоните хотя теперь перестала Он покосился на свою семью. «Моя жена часто приходит сюда, пытается найти что-нибудь из украденных у нас фамильных ценностей. Я говорю, что она подхватит какую-нибудь заразу, пока трется здесь среди потаскух и струщоб». Он вскинул бровь и смерил взглядом Софию в ее старом черном пальто, после чего развернулся и ушел к жене и дочери, притворявшейся, что ее крайне заинтересовала статуэтка дрезденской пастушки. София уставилась ему в спину, сжав кулаки и тяжело дыша. Гарри прикоснулся к ее плечу. «София, мне очень жаль!» Она скинула его руку, повернулась и хотела нырнуть в толпу, но двигаться в ней можно было лишь мелкими шагами, поэтому Гарри быстро поймал ее. «София, София, мне очень жаль!» Он мягко развернул девушку лицом к себе. «Он свинья, грубиян, так тебя оскорбил!» к его удивлению она рассмеялась резко и горестная думаешь люди вроде меня не привыкли к оскорблениям от таких как он думаешь мне есть дело до того что несет это старое дерьмо? тогда в чем дело а ты не понимаешь мы говорим об этом но ты не понимаешь покачала головой софия гарри поискал ее руки взял их в свои люди смотрели на них но ему было все равно я хочу понять Она тяжело вздохнула и отняла свои руки. «Лучше пойдем. Мы оскорбляем общественную мораль». «Хорошо». Гарри зашагал рядом с ней. София подняла на него взгляд. «Я слышала об этом человеке. Генерал Маэстро». Во время блокады его имя внушало нам ужас. «Говорят, в одной деревне он приказал марокканцам привести на площадь жен всех членов Совета Социалистов и отрезать им груди на глазах у мужей. Я знаю, было много пропаганды, но я ухаживала за человеком из той деревни. Он уверял, что это правда. И когда в прошлом году они оккупировали Мадрид, маэстро играл заметную роль в ловле противников режима. Не только коммунистов, но и людей, которые всего лишь хотели мирной жизни, имея свою долю в достоянии страны. София плакала. По ее щекам текли слезы. «Чистки!» Так они это называли. Ночь за ночью со стороны кладбища на востоке города слышались выстрелы, и до сих пор иногда слышатся. Они взяли этот город как оккупанты и также держат его в руках. «Фалангисты хозяйничают в нашем городе!» Они оказались в более тихом месте. София вдруг остановилась. Она глубоко вдохнула и вытерла лицо платком. Гарри стоял и смотрел на нее. У него не было слов. Прикоснувшись к его руке, София сказала. «Я знаю, ты пытаешься понять, но я увидела, как ты разговариваешь с этой тварью. Ты приехал в этот... в этот ад из другого мира, Гарри. Побудешь здесь какое-то время и вернешься назад». Она склонила голову набок «Отведи меня к себе, Гарри». Займемся любовью. Я не хочу больше разговаривать. Они пошли дальше молча, добрались до площади Каскорра, где начинался рынок. Пробираясь по ней, Гарри думал, что если я смог бы забрать ее отсюда, увезти в Англию. Но как? Она ни за что не оставит мать, Энрике и Пако. А как мне взять с собой их? София шла впереди, прокладывая себе путь сквозь толпу. Сильная и непреклонная, но такая маленькая и уязвимая в этом городе, где заправляли генералы, которых с помощью рыцарей святого Георгия подкупали хор и Хилгард.